Если бы они могли вывесить флаг, привлечь их внимание, они всяками меле при виде этого дыма, уменьшавшегося в прозрачном воздухе и удалявшегося к северу. Каллетта, потеряв всё своё самообладание, так долго поддерживавшая её, упала на колени и, подняв обе руки к небу, отчаянно закричала. Помогите, помогите, не покидайте нас. По её щекам текли горячие слёзы. Она вся съёжилась, упала на землю и со страхом глядела на маленькое судно, терявшееся вдали. На всех свидетелей этой сцены напала безмолвная тоска. Даже Гассан не проронил ни слова. тронутый отчаянием этой гордой натуры и мужеству которой внушало ему невольное почтение наконец Жерар употребил все усилия, чтобы стряхнуть с себя эту тоску, и поцеловав Калетту, поднял её и вытер ей слёзы. "Не плачь, дорогая моя сестра", утешал он её. "Наше дело ещё не проигранно. Ведь Мы не рассчитывали так скоро встретить европейцев, и вот не успели мы еще подойти к озерам, как уже увидели их. Это доказывает, что мы теперь уже не в пустыне. Ну, потерпи. Все обстоит прекрасно, раз мы продвигаемся к югу». «Ты прав», — ответила Калета, овладев собой. «Но видеть, как они проплыли мимо, не подозревая даже о нашем присутствии, — ой, ты жестоко». А я убеждена, что они сделали это нарочно, вздохнула бедная Мартина. Нет, не говори так, дорогая Мартина, воскликнула Калетта. Жерар прав, это хороший знак, что мы увидели белых. Мы ещё встретим других.